Для бывшего адисита царика поручительство вторая профессия основной источник его заработка восторженные письма в Одессу о привольной и зажиточной жизни Олим в Израиле, а заодно оперативная фабрикация вызовов от мифических родственников. И вот в лапы таких отпетых, зарабатывающих на чужой беде спекулянтов попадают Олим Когда подобно Фриде Т им требуются деньги на неотложные нужды. Если Фриде даже удастся выплатить долг по голубой книжке, то разве простят ей ростовщики неуплату с зверских процентов, почти удвоивших её долг. Словом, для многих, кто намерен бежать из Израиля, даже долгожданный штамп нифра в голубой книжке ещё не означает полного раскрепощения от кабальных долгов. В долговых тенетах катастрофически запутались и бывшие граждане других социалистических стран. Тбилисский шофер Яков Цацанашвили познакомился в Лоде с семьей рабочего подсобных предприятий аэропорта, приехавшей из Польши 9 лет тому назад. Когда Яков пожаловался главе этой семьи на то, что за какой-нибудь год пребывания в Израиле его одолели непомерные долги, Тот Горький усмехнулся. Первые 3 года я выбивался изо всех сил, всё надеялся как-нибудь выкорабкаться из долгов. А теперь махнул рукой. Вижу, вырваться отсюда не удастся. И не один я такой. Вот через дорогу живёт фармацевт, бывший болгарский гражданин. И вот так и путали долговыми записями в голубой книжечке, что он только плачет той комольжены а жена тайком от него. Учтя горький опыт семьи бывшего польского гражданина, Лия, жена Цацанашвили, в Тбилиси занимавшаяся только домашним хозяйством и воспитанием детей, пошла на поденку. С ее помощью муж с трудом расплатился с долгами. Кроме официальных «голубых», многие Олем познакомились и изведали прелесть книжек других цветов. В них же писаны долги лавошникам. Кто действительно рад нашему приезду, так это лавошники, рассказывает фотограф из Бендер, Яков Моисеевич Файерман, вынужденный в израильском городе Пардес Каса стать мусорщиком. Лавошники не попрекают нас тем, что мы сразу же хотим жить в настоящих домах, как привыкли в советской стране. Они не голосят, как другие старожилы, что мы с дограшии согласны на любую работу, этим самым голодранцам и такие сети отбиваем у них заработки. Им наплевать, ходим ли мы в синагогу или не ходим, для них мы прежде всего новые покупатели и не очень разборчивые. Не возражаем, если сахарный песок слегка подмочен, а хлеб позавчерашние выпечки, ведь они продают нам в долг. И владельцы промтоварных магазинов тоже рады. Без кровати или на худой конец топчана не обойтись. И вот в этих магазинах нам, как и многосемейным рабочим старожилам, вынужденным залезать в долги, тоже отпускали товары в кредит на книжку. Зато делали надбавочку на цену каждой покупки, уточняет жена фотографа Эстер Гершевна. Конечно, вздыхает она, если бы муж имел там пенсию, какую получал в Бендерах, мы бы за продукты платили наличными. А в парт-дескация приходилось влезать в долги. Долги, долги, долги. Как же добыть деньги, чтобы погасить долги? Ведь без этого не убежишь из Израиля. Люди идут на самые вредные для здоровья работы людей где положен укороченный трудовой день, но соглашаются работать сверхурочно. И всё же чаще всего приходится прибегать к продаже вещей, привезённых с собой. Для местных спекулянтов скупка таких вещей за полцены стала выгодной профессией. Не спроста в местных газетах изо дня в день помещаются объявления подобных скупщиков, вроде предприимчивого Володи Блома неизменно подчёркивающего, что он из Бразилии. Во многих объявлениях появляется особый интерес к изделиям советских художественных промыслов, золотым и серебряным вещам,